Прости меня, мне время нужно К тебе душа не равнодушна. что во мне необъяснимо Ведь я тебе необходима Пойми меня, мне ждать так трудно Хочу я ранним летним утра С тобой слиться воедино Просто мне необходимо да, Что мне ждать? Ко мне с небес спустилась, лишь тебе одной Открою все свои тайны, я люблю тебя, знаю, ты нужна мне Ты просишь подождать, а для меня так трудно это И трудно быть спокойным, когда весь день ты с кем-то где-то И по ночам надеяться, что спишь сегодня дома А не под окнами в машине со своим знакомым Bana ne zaman tanıyorsun?